Заметка соавтора «Не будучи ни астрономом, ни археологом, я смог вложить в эту книгу только мой глубочайший любительский интерес к Стоунхенджу, а также некоторые исследования по его истории, как подлинной, так и воображаемой» Джон Уайт, Кембридж, Массачусетс, февраль 1965 года.